Глава девятнадцатая Прошло несколько дней. Не позволяя себе в чем-то подозревать Изабеллу, Кэтрин все же не могла за ней не наблюдать. Результаты этого наблюдения были далеко не утешительны. Изабелла как будто переродилась. Правда, когда Кэтрин встречала ее в окружении ближайших друзей на Палтни-стрит или в Эдгарс-билдингс, изменение казалось настолько незначительным, что если бы этим все ограничивалось, о нем можно было бы и не думать. Время от времени на Изабеллу находило какое-то томное безразличие или пресловутая рассеянность, которая ей прежде была несвойственна. Не будь ничего худшего, это придало бы ей лишь новое очарование и сделало ее еще интереснее. Но когда Кэтрин видела ее среди публики, принимающей ухаживание капитана Тилни, с такой же готовностью, с какой они предлагались, и уделяющие ему почти столько же внимания и то же количество улыбок, какие доставались на долю Джеймса, то перемена становилась слишком явной, чтобы остаться незамеченной. Что ее подруга, изменив свое поведение, имела в виду, чего она добивалась, было для Кэтрин загадкой. Изабелла не могла не понимать, какой она причиняет ей боль, но она проявляла какое-то нарочитое легкомыслие, которое у Кэтрин вызывало только осуждение. Зато Джеймс от него страдал. Кэтрин чувствовала, что он становится мрачным и беспокойным. И если женщина, подарившая ему свое сердце, была к его благополучию безразлична, для Кэтрин оно было дорого по-прежнему. Она сильно тревожилась о бедном капитане Тилне. Хотя он сам ей не нравился, его фамилия обеспечивала ему ее добрые отношение, и она с искренним сочувствием предвидела предстоявшее ему разочарование, ибо его поведение было совершенно несовместимо с помолвкой Изабеллы. Несмотря на слова, подслушанные в галерее, Кэтрин по зрелому размышлению не могла допустить, что он знает об этой помолвке. Он мог считать Джеймса своим соперником, но роль, в какой он выступал на самом деле, объяснялась заблуждением, в которое его ввела Изабелла. Она пыталась мягко напомнить Изабелле о ее обязанностях и дать ей почувствовать, какую боль она может причинить обоим молодым людям. Но Неблагоприятные условия или недостаточная понятливость подруги все время препятствовали ее попыткам. Когда же ей удавалось подруге на что-либо намекнуть, та ее не понимала. В этой тревожной обстановке предполагаемый отъезд семейства Тилни сделался для Кэтрин единственным утешением. Через несколько дней им предстояло уехать в Глостершир, И исчезновение капитана Тилни должно было вернуть покой всем сердцам, кроме его собственного. Однако капитан Тилни вовсе не собирался исчезать. Он не желал ехать вместе со всеми в Нортенгер. Он оставался в Бате. Когда Кэтрин узнала об этом, она сразу приняла решение. Заговорив по этому поводу с Генри, Она выразила сожаление, что его брат питает склонность к мисс Торп, и умоляла его предупредить капитана о ее помолвке. — Брат о ней знает, — было ответом Генри. — Знает? Зачем же он здесь остается? Генри ничего не ответил и заговорил о постороннем. Кэтрин, однако, продолжала настаивать. Почему вы не уговорите его уехать? Чем дольше он здесь задержится, тем ему потом будет хуже. Ради Бога, посоветуйте ему для его же пользы, для пользы всех, уехать из Бата как можно скорее. В другом месте он сможет легко забыться, а здесь ему не на что надеяться. И если он останется, он будет несчастен». Генри улыбнулся. Я знаю, что брат этого ни за что не сделает. Но вы его постараетесь уговорить? Уговоры не помогут. Простите меня, я даже не могу пытаться этого сделать. Я сам сказал ему, что мисс Тор помолвлена. Он знаком со всеми обстоятельствами и должен за себя отвечать. «Нет». «Он их вовсе не знает!» — воскликнула Кэтрин. «Он не знает, какую боль причиняет моему брату!» «Нет-нет, Джеймс ничего такого не говорил, но я уверена, что ему очень тяжело». «А вы уверены, что в этом виноват мой брат?» «Да, конечно!» «Вы считаете, что боль причиняет ухаживание Фредерика или готовность, с которой их принимает мисс Торп?» «Но ведь это одно и то же!» Мне, думается, мистер Морланд подтвердил бы, что это не так. Ни один мужчина не станет обижаться, если кто-то восхищается любимой им женщиной. Страдание может причинить только она сама. Кэтрин краснела за подругу. «Изабелла, — сказала она, — поступает, конечно, дурно, но я уверена, она не желает огорчить Джеймса. Она слишком к нему привязана». Она влюблена в него с первого дня знакомства. Пока от нашего отца не пришло согласие на их брак, она чуть не заболела. Вы понимаете, как он ей дорог? — Да, понимаю. Она влюблена в Джеймса и флиртует с Фредериком. — Нет, не флиртует. Женщина, влюбленная в одного, не может флиртовать с кем-то другим. Ей при этом не удается настолько влюбиться или так флиртовать, как она могла бы, будь она занята кем-то одним. Обоим джентльменам приходится несколько поступиться в своих правах. После некоторой паузы Кэтрин начала снова. — Значит, вы не верите, что Изабелла привязана к Джеймсу так сильно? — Об этом я судить не могу. — Но что имеет в виду ваш брат? — Да если он знает о помолвке, что означает его поведение? Вы требуете от меня слишком многого. Правда? Я ведь спрашиваю лишь то, что мне необходимо узнать. Но не спрашиваете ли вы больше, чем можете узнать от меня? По-моему, нет. Сердце вашего брата вам известно? А сердце моего брата как вы выражаетесь, я в данном случае могу только гадать. И что же? А если дело доходит до гадания, пусть каждый им занимается сам по себе. Пользоваться догадками из вторых рук не стоящее дело. Вы располагаете всеми сведениями. Брат мой жизнерадостный, а временами, возможно, легкомысленный молодой человек. Он знаком с вашей подругой одну неделю, и почти с самого начала ему известно о ее помолвке. — Что ж, — сказала Кэтрин, немного подумав, — вы, наверное, могли бы по всему этому судить о его намерениях. Я же сознаюсь, что такое мне не под силу. Но разве это не беспокоит вашего отца? Неужели он не хочет, чтобы капитан тил не уехал? Я уверена, если бы с ним поговорил ваш отец, он бы здесь не остался дорогая мисс морланд сказал генри не допускаете ли вы в трогательной заботе о своем брате маленькие ошибки не заходите ли вы слишком далеко будет ли он вам признателен от своего имени или от имени миссторб за предположение что на ее привязанность или, по крайней мере, на ее достойное поведение можно полагаться лишь в отсутствии капитана Тилни. Разве он вправе ей верить только тогда, когда она в одиночестве? Разве ее сердце предано ему только от того, что его не добивался никто другой? Этого он думать не может. И вы согласитесь, он бы не хотел, чтобы так думали вы. Я не буду говорить «не тревожьтесь», ибо знаю, насколько вы в эту минуту встревожены. Но постарайтесь тревожиться по возможности меньше. Вы не сомневаетесь во взаимной привязанности вашего брата и вашей подруги. Положитесь же на эту привязанность в том, что они не дадут друг другу повода для ревности. Положитесь на нее в том, что между ними не будет настоящей размолвки. Их сердца открыты друг другу так, как они не могут открыться вам. Они знают точно, чего вправе требовать и что можно перенести. И верьте, что они позволят себе дразнить друг друга лишь до тех пор, пока это не станет им неприятно. Видя, что она остается расстроенной и печальной, он добавил, «Хотя Фредерик не уезжает из бата с нами, Он здесь пробудет недолго, может быть, всего несколько дней после нашего отъезда. Отпуск его скоро кончится, и ему придется вернуться в полк. И что станется тогда с их знакомством? В офицерской столовой будут пить за здоровье Изабеллы Торп две недели, а сама она с вашим братом смеяться над страстью бедного Тилни месяц». Кэтрин больше не противилась стремлению ее успокоить, Она не уступала ему на протяжении всего разговора, но под конец сдалась. Генри Тилни должен все знать лучше ее. Она упрекала себя за то, что встревожилась до такой степени и решила никогда больше не относиться к этому вопросу столь серьезно. Поведение Изабеллы при их прощальной встрече укрепило ее в этом решении. Последний вечер пребывания Кэтрин в Батте Торпы провели на Палтни-стрит, и между женихом и невестой не произошло ничего, что могло бы возбудить в душе Кэтрин беспокойство или внушить ей перед отъездом дурные предчувствия. Джеймс был в превосходном настроении, а Изабелла выглядела вполне безмятежной. Главным владевшим ею чувством была нежная привязанность к ее подруге. Но в подобную минуту это можно было понять. Один раз она ответила жениху резкостью, в другой отняла у него руку. Но Кэтрин помнила рассуждение Генри и сочла это проявлением умеренного кокетства. Объятия, слезы и клятвы, которыми прекрасные леди обменялись при прощании, легко можно себе представить.